Глава девятая. Говорун. Талант Пушкина видели все. Недостаток сюжета в Онегине отметили многие, особенно писатели, причем сразу. Помните в восторженном письме Плетнева очень тактичная критика? Если ты в этой главе без всякого почти действия так летишь и влечешь. Это Плетнев написал про первую главу. Спустя полтора года вышла вторая. «Катинин П.А. Пушкину. 14 марта 1826 года. Санкт-Петербург. Наконец достал я и прочел вторую песню Онегина. И вообще весьма доволен ею. Деревенский быт в ней также хорошо выведен, как городской в первой. Ленской нарисован хорошо» а татьяна много обещает замечу тебе однако ибо ты меня посвятил в критике что по сия время действия еще не началось разнообразие картин и прелесть стихотворения при первом чтении скрадывают этот недостаток но размышление обнаруживает его впрочем его уже теперь исправить нельзя остается тебе другое дело Вознаградить за него вполне в следующих песнях. Не вознаградил. Бедность сюжета стала лишь очевиднее, когда роман был закончен. Она полюбила, он отверг. Потом он полюбил, она отвергла. В промежутке бессмысленная случайная дуэль. Больше ничего. Отметили блеск стиха, цинизм и нахальство. Остроумие и возвышенные чувства. Да-да, там и такое есть. Отметили и то, и все, и пятое, и десятое, а вот некоторые странности остались незамечены. Онегин очень говорлив. Читаем. Имел он счастливый талант без принуждения в разговоре коснуться до всего слегка. Где хоть один разговор? «И возбуждать улыбку дам огнем нежданных эпиграмм?» «Где хоть одна эпиграмма?» «И дней минувших анекдоты от Ромула до наших дней «Хранил он в памяти своей. Он же наверняка рассказывал эти анекдоты, но, увы, нету. Как пламенно красноречив, как он язвительно злословил, Межими все рождало споры». Где хоть один пример пламенного красноречия? Ледяная отповедь в ответ на жаркое письмо -то они не в счет. Где язвительное злословие? Где хоть один спор? Нету, нету, нету. Скажите, о чем Онегин говорил с Татьяной в последней главе? У них же в Петербурге было несколько встреч, три из коих подробно описаны. Что он ей сказал за целый год? Что он ей сказал в знаменитой прощальной сцене? «Ну, говорун, говори!» Вот, для наглядности, полный текст речей героя. Первая глава. «Всех пора на смену. Балеты долго я терпел, но и дедло мне надоел». Вторая глава. «Ни слова». Третья глава. «Куда?» «Ушите мне, поэты!» Я не держу тебя, но где ты свои проводишь вечера? Отсели вижу, что такое, во-первых, слушай, прав ли я, простая русская семья, гостям усердие большое, варенье, вечный разговор про дочь, про лен, про скотный двор, скорее пошел-пошел Андрюшка, какие глупые места».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 «Глупые места, глупая луна, глупое небо». Четвертая глава. Проповедь. «К беде неопытность ведет». Пять строф в начале главы. Три пустых вопроса в конце. «Ну что соседки?» «Что Татьяна?» «Что Ольга резвая твоя?» По сути, это один равнодушный вопрос из вежливости, так сказать. Пятая глава. «Ни А тот Онегин, который приснился Татьяне, произнес одно слово из трех букв «МОЕ». Даже не «МОЯ», а «МОЕ», как про одеяло «Вещь». Шестая глава. Мой секундант. Вот он. Мой лучший друг. Месье Ги. Я не предвижу возражений. На представление «МОЕ», хоть человек он неизвестный, но уж, конечно, малый и честный. Что ж... «Начинать!» Седьмая глава. Онегин вообще не появляется, даже не снится никому. Восьмая глава. «Скажи мне, князь, не знаешь ты, кто там в малиновом берете с послом испанским говорит?» «Да кто же она?» «Так ты женат?» «Не знал я ранее. Давно ли?» «На ком?» «Татьяне?» «Я им сосед». Это все. Совсем все. На восемь глав за восемь лет. Князь Гвидон с птицей в раз разговорчивее, чем герой романа. Балда с бесенком в сто раз остроумнее, просто-таки оратор. Философские беседы старика с золотой рыбкой, куда содержательнее, чем у Онегина Сленским, А царица с зеркальцем. Какие страстные диалоги. Где вы видели роман, в коем главный, заглавный герой молчит? В литературе случаются молчуны. Герасим, например, или Гримо, слуга Атоса. Но они так и заявлены. Один мычит, другой молчит. А тут, напротив, герой представлен как чрезвычайно разговорчивый даже болтун. Заметим... Герасим — герой рассказа, а не романа, что до Гримо он персонаж даже не второго, а четвертого плана. Трудно поверить. На последнем драматическом свидании с Татьяной, расставаясь навсегда с нею и с читателями, Онегин не произносит ни слова. Теперь о сути речей героя. «Балеты долго я терпел» фанаберия и больше ничего. Разговоры с Ленским даже нельзя назвать разговорами. Трамвайные, ничтожные. Вы на следующий сходите? Нет, передайте за проезд. Единственное и центральное приключение романа «Дуэль», но и там три технические фразы «Познакомьтесь с моим слугой». Итак, Онегин говорит лишь в двух главах, в третьей – «Пустая ленивая болтовня с Ленским», «В четвертой холодная отповедь Татьяне», «Единственная на весь роман сцена, где герой объясняется с героиней, потому мы там и топтались». В восьмой главе есть его так называемое письмо, но, во-первых, оно дописано в 1831 году, спустя год после окончания романа, во-вторых, ничего умного там нету, только нытье. В-третьих, и это очень важно, письмо, не разговор. Роман сочинил «умнейший человек России», а главный заглавный герой молчит, хотя, если верить характеристике, не молчун, даже очень разговорчив, встревал в любую беседу, толковал об экономике, об ювенале. Ни одного свидетельства ума, Ни эпиграммы, ни философии, ни анекдота, ни спора о важных вещах. Отповедь Татьяне вполне заурядна. Онегин — огромное пустое место. Как такое может быть?»